Глава 5. Толчок к осознанию. В 2007 году британский медицинский журнал провел среди читателей голосование по поводу того, какое самое важное достижение в медицине произошло с 1840 года, со времени выхода первого номера журнала. По его результатам на третьем месте оказалась анестезия, на втором — антибиотики. Победителем — Вряд ли вы об этом подумали бы, в первую очередь стала санитарная революция, включающая канализацию и водоснабжение. Однако во многие страны это главное достижение медицины так и не пришло. По данным ВОЗ, за 2016 год более миллиарда человек во всем мире не имеют доступа к чистой воде. Миллиард человек, по-видимому, те же самые люди, испражняются в местах общего пользования, что становится причиной тяжелых заболеваний, в том числе холеры и паразитарных инфекций, которые наносят значительный ущерб здоровью населения. Как же изжить практику публичного испражнения? Ответ кажется очевидным — построить туалеты. Много лет донорские организации именно этим и занимались. В 1999 году WaterAid выделила средства на строительство туалетов в деревнях на севере Бангладеш. По завершении проекта для контроля результатов туда отправили доктора медицинских наук Камаля Кара. С этого и начинается наша история. Предупреждаем, этот рассказ не из приятных. В нем неоднократно используются слова «дерьмо» и «срать». Потому что они как нельзя лучше отображают суть происходящего. Если вы предпочитаете не знать такие подробности, переходите ко второму разделу этой главы. На местах инспектор обнаружил, что туалеты построены согласно спецификациям, и население ими пользуется. Однако это было не все. Стоило только выйти в поля, как я тут же вляпывался в дерьмо, писал Кар. Люди продолжали испражняться рядом с жильем, и в сезон дождей улица деревень заливала зловонная жижа. Кар считает, что смягчать выражение неправильно. Нужно называть проблему своим именем дерьмо, а не фекалии или какашки. В каждой стране Кар узнает, как звучит это слово. Он намеренно использует самые грубые выражения, поскольку оно должно шокировать. Несмотря на то, что некоторые жители стали ходить в туалет, а не под забор, проблема не решалась. Чтобы избавить деревни от антисанитарии, пользование туалетами должно было стать нормой для всех. Это был момент прозрения. Раньше организации донора объясняли публичную дефекацию отсутствием оборудования. Дайте им туалеты, и проблема исчезнет. Но все было гораздо сложнее. Оказывается, для многих жителей проблемы как таковой не существовало. В некоторых местах туалеты растаскивали по частям на нужды своих хозяйств. В одной деревне в Малави новомодным изобретением вообще никто не пользовался, Жители говорили, вы уверены, что в этом домике нужно срать? Дон выглядит лучше, чем мой собственный дом. Карр понял, что испражнения на улице — это проблема из области не технологий, а бихевиористики. Пока жители не захотят меняться, постройка туалетов ничего не решит. Для исправления ситуации Карр разработал методику CLTS — Community Led Total Sanitation. На русский язык можно перевести всей деревней на борьбу с антисанитарией. Впоследствии ее применили в 60 странах по всему миру. Вот как это происходит. Куратор программы приезжает в деревню и представляется. Я пишу отчеты о санитарном состоянии в данной местности. Хочу обойти вашу деревню и задать несколько вопросов, хорошо? Далее он ходит по деревне, собирая за собой толпу любопытных. Во время похода куратор спрашивает, где у вас срут. Жители показывают самые распространённые места. Им стыдно и не хочется задерживаться в таком месте долго, но сотрудник не унимается. Вот это чьё дерьмо? Кто здесь сегодня срал? Кто-то поднимает руку. Люди закрывают лицо от вони, а куратор продолжает расспросы. Почему это дерьмо жёлтое? А это почему коричневое? Потом он обращает внимание на мух. И часто здесь бывают мухи? Все кивают. Цыплёнок копошится в кучках дерьма. «Вы едите таких цыплят?» Жители неохотно подтверждают. Во время распросов куратор держится нейтрально, не даёт советов и не критикует, только задаёт наводящие вопросы. Затем он приводит разросшуюся толпу на какую-нибудь площадь. Всем любопытно, что будет происходить далее. Куратор просит начертить на земле план деревни и отметить школы, церковь, речки и другие важные объекты. Затем предлагает указать камушками или листьями, где чей дом. Потом достает мешок с желтым мелом и просит отметить те места, где обычно срут, уточнив, где дерьма больше, там и мела нужно больше. Раздаются нервные смешки. Дети выполняют задания с энтузиазмом. Затем куратор спрашивает, а где вы срете, когда приспичат? Например, когда плохая погода или понос? Снова смешки и новые кучки мела, теперь рядом с домами. К этому моменту становится очевидно, что вся деревня покрыта жёлтым. Жителям не по себе. Некоторые злятся, некоторые недоумевают, к чему эти расспросы. Куратор просит принести воды и предлагает стакан одной из женщин. «Ты бы стала пить эту воду?» Она кивает. Куратор спрашивает остальных, они тоже не против. Тогда он вырывает у себя из головы волосок и спрашивает, что это? Волос. Вам хорошо его видно? Нет, не очень. Куратор макает волос в дерьмо и опускает в стакан с водой. Потом передаёт стакан кому-нибудь из жителей и предлагает выпить. Человек отказывается. Куратор предлагает остальным, но никто не соглашается. Почему вы не хотите? Там дерьмо. Куратор выглядит озадаченным. Он спрашивает, сколько ножек у мухи? Шесть. Правильно, и на них есть зазубрины. Как думаете, одна муха переносит больше или меньше дерьма, чем один мой волос? Больше. Видели, как мухи ползают по еде? Да. Вы эту еду выкидываете? Нет. Тогда что вы едите? Напряжение становится нестерпимым. Камалькар называет это моментом зажигания. От правды не спрятаться. Они ели свое дерьмо. Все эти годы. Жители поднимают шум, начинают махать руками, обвинять друг друга. «Больше так нельзя. Это безумие. Что теперь делать?» Потом они обращаются за советом к куратору. Он пожимает плечами. «Вы свою деревню знаете лучше меня? Делайте так, как пожелаете. Хотите — продолжайте срать рядом с домом». Однако теперь сельчане настроены решительно. Им больше и дня не хочется жить так, как раньше. Кар знает, что это болезненный момент. Без отвращения и стыда ничего не изменится. Жители должны осознать, что же мы делаем. Мы вообще люди. Мы едим свое дерьмо. Программа CLTS действует жестко, но эффективно. В тысячах деревень перестали испражняться на улице. В Бангладеш, с которого все началось, доля селений, где было принято испражняться в любом месте, сократилась с 34 до 1%. Может показаться странным, что куратор CLTS ничего нового не сообщает. В приведенном выше примере показано, что жители деревни испражнялись на улице каждый день и каждый день наблюдали, как это делают их соседи. Нюхали дерьмо. Перешагивали через кучки. Видели на них мух, цыплят. Почему до устроенного перед ними представления они не придавали значения тому, что происходит у них под носом? Сельчане объясняли, что о таких вещах никто не хочет говорить. Неудобную правду принято заметать под ковер. А тут все вскрылось, куратор вывел все на свет Божий, и люди уже не могли не понимать, что они делают. Пути назад после такого обнародования не было. Жители видели, но не замечали до тех пор, пока их не столкнули с истиной лицом к лицу. Осознание неприятных моментов всегда вызывает шок. Мы можем долго не признавать весь ужас ситуации, а потом — бац! — уже невозможно игнорировать происходящее. В этот решающий момент меняется всё. Приоритеты, представления о себе и мире. Психолог Рой Бауместер занимался изучением подобных прозрений. Он общался с бывшими членами сект, завязавшими алкоголиками, левыми радикалами, которые в конце концов разочаровались в коммунизме. В моменты осознания у этих людей происходила кристаллизация недовольства. Такой себе всплеск негатива, когда разрозненные детали общей картины вдруг соединялись воедино, и человек видел, что его смутные подозрения оправданы. Например, однажды жена вдруг понимает, что у мужа не просто плохой день, а что ее благоверный вечно всем недоволен, и больше она не согласна мириться с подобным отношением. Бывшие члены сект говорят, что в одно мгновение становится невозможно оценивать поступки и заявления учителя в благоприятном свете. После этого люди начинают больше доверять своему суждению, а не заявлениям самозванца. У тех, с кем работал уместер, озарение наступало спонтанно. С кем и когда это произойдет, предсказать невозможно. Однако к некоторым осознаниям нас подводят другие люди. CLTS — продуманная программа, побуждающая признать очевидное. Как подготовить людей к пониманию важных моментов в рабочей ситуации? Когда в 2011 году Скотт Гатри возглавил отдел облачных вычислений Microsoft, он столкнулся с проблемой. Это был период бурного развития платформы Azure. Поговорив с клиентами, Гатри выяснил, что, по их мнению, техническая сторона вопроса решена великолепно, но с сервисом сложно работать. Нужно было сделать «Азур» более удобным для пользователей, а для начала заставить подчиненных увидеть недостатки их детища. Гатри собрал руководителей и старших разработчиков проекта и предложил им написать приложение на базе «Азур», чтобы побыть в шкуре клиента. Задача казалась несложной, но на деле выявилось много недочётов. Некоторые функции оказались недоступными, даже зарегистрироваться удалось не всем участникам собрания. В интервью журналу Fortune Гатри признавался. Это была полная катастрофа. Руководители проекта ушли пристыжённые. Через два дня они подготовили план полной модификации Азур. В решениях Гатри и Кара много общего. Во-первых, руководитель знает, какую мысль нужно донести. В случае Гатри продукт компании невозможно было использовать, а Кару было известно, что жители деревень заражают сами себя. Во-вторых, осознание наступает быстро, и это — рывок вперед, а не экскурсия. Назначайте сжатые сроки — несколько минут, максимум часов, а не недель и месяцев. В-третьих, целевая аудитория делает выводы самостоятельно, что как нельзя лучше заставляет ее перейти к действиям. Скотт Гаттри не стал пересказывать свои умозаключения, он создал ситуацию, в которой сотрудники пришли к аналогичным выводам сами. Подобным образом поступили и кураторы CLTS. Они не стали читать жителям лекции на тему антисанитарии, а дали им возможность самим убедиться, к чему приводит публичная дефекация. Прозрение нельзя навязать. Люди сами решают, что думать и что делать. Если вам нужно донести до кого-то неприятную истину, действуйте следующим образом. Выявите корень проблемы, установите узкие временные рамки. Дайте людям возможность самостоятельно разобраться, что к чему. Кажется, что убеждать фактами и доводами проще, но только личное осознание всех минусов своего решения побудит человека что-нибудь предпринять. Споткнуться на чем-либо означает одновременно и пережить легкий удар, и получить помощь для того, чтобы сдвинуться с места. Осознание подразумевает и шок, и радикальное изменение ситуации. Как это делается? Представьте, что вам нужно продать идею, найти поддержку для ее реализации. Можно попробовать убедить других и себя. Я внимательно изучил всю информацию о продукте и его аналогах. Х — лучшее решение. Это подтверждает масса исследований. Те, кто поверил в Х, заработали миллионы. И немаловажный фактор Х невероятно прост в применении. Другими словами, вы будете расхваливать преимущества своего решения. Однако Камаль Карр и Скотт Гатри не говорили ни о каких преимуществах и не предлагали готовых решений. Они инсценировали проблему, давая задания, при выполнении которых люди сами поняли, в чем загвоздка, и стали думать о том, как ее устранить. Чужое решение сложно оценить по достоинству, пока не признаешь наличие проблемы. Люди должны убедиться, что в сложившемся положении дел действительно есть серьезные недостатки. Приведем пример того, как можно убеждать по-новому. Майкл Палмер, доцент кафедры химии в Виргинском университете, а также заместитель директора учебного центра при университете, в 2009 году запустил программу под названием «Разработка учебного курса». Каждое лето в течение недели преподаватели учат составлять план занятий. В понедельник утром профессора приносят черновые заготовки, а к пятнице появляется до неузнаваемости переработанный вариант. «Грязная тайна системы высшего образования заключается в том, что профессоров совсем не учат преподавать», — заявляет Палмер. Проходя подготовку в учебном центре, сотрудники познают науку преподавания, как мотивировать студентов в зависимости от типа их личности, как подавать информацию и строить занятия, чтобы они надолго оставались в головах учащихся. Подход Палмера можно назвать проектированием в обратном направлении. Нужно, во-первых, определить учебные цели, во-вторых, решить, как вы будете проверять успеваемость, степень достижения студентами поставленных целей. В-третьих, планировать занятия так, чтобы наилучшим образом подготовить учащихся к тестам и экзаменам. На словах звучит просто. Но обычно учебный план составляется иначе. Как правило, преподаватель узнает о том, что будет вести новый предмет незадолго до начала семестра. Допустим, ему поручили вести начальный курс химии. Он листает учебник, не представляя, как вместить всю информацию в один семестр, ведь нужно учесть слишком многое. Чтобы не утонуть в деталях, он берет за основу оглавление, раскидывает главы по неделям, подразделы по конкретным занятиям, названия лекций войдут в список тем для экзамена. Несмотря на то, что такой подход кажется логичным, преподаватель разбил материал по занятиям вместо того, чтобы планировать достижение учебных целей а цели отошли на второй план. Теперь поставьте себя на место Палмера. Ему известно, что профессора берутся за составление учебного плана не с того конца. И он знает, как делать эту работу лучше. Если бы Палмер начал рекламировать преимущества своего решения, то ничего, кроме сопротивления и критики, не встретил бы. Ведь мы всегда смотрим скептически на то, что нам навязывают. Чтобы убедить кого-то, нужно подтолкнуть его к осознанию помочь увидеть проблему, а не ваше решение. В первый день после обеденного перерыва инструктор дает задание помечтать. По книге Эл Ди Финка создаем значимые события в учебном процессе. В аудитории 25-30 человек. Палмер предлагает им ответить на следующие вопросы. Представьте, что на ваши занятия ходят идеальные студенты, мотивированные, дисциплинированные, активно участвующие и ничего не забывающие. Закончите следующее предложение. Через 3-5 лет мои ученики будут помнить. Они смогут выполнять следующие задания. Для них всё также будет важно… Подумав минут 10, профессора записывают ответы. В июле 2015 года преподаватель курса по поведению животных написал. Я хочу, чтобы студенты понимали суть научного процесса чтобы, столкнувшись с необычным поведением животного, они могли разработать научный подход к его изучению. Преподаватель медико-санитарных дисциплин решил, «Я хочу, чтобы студенты умели сотрудничать с коллегами, чтобы они чувствовали себя уверенно, изучая данные новых исследований и участвуя в научных семинарах». Профессор математики отметил, «Я хочу, чтобы они считали математику интересной наукой саму по себе, а не только в практическом применении» чтобы, увидев ссылку на статью по математике, они нажимали на неё. Палмер записывает ответы на доске. Понемногу собравшиеся начинают понимать — их идеал мало связан с темами лекций. Так, профессор математики не писал, что хочет, чтобы студенты помнили, как дифференцировать сложные функции. Для него было важно, чтобы учащиеся сохранили интерес к математике. Итак, всё готово к моменту истины. Палмер просит преподавателей достать подготовленные учебные планы и спрашивает, «Как вы думаете, насколько ваша программа приближает студентов к тем идеальным целям, которые вы наметили?» Повисает неловкое молчание. Один из участников, Джордж Крайст, преподаватель курса по биомедицинской технике, с усмешкой говорит, «Глядя на свой план, понимаешь, что цель и материал никак не связаны». Подобное открытие делают многие участники. Это все равно, что споткнуться на ровном месте. Дебора Лоренс, преподаватель экологии, делится. Я быстро поняла, что мой план бесполезен. Он ни на шаг не приближает студентов к поставленным целям. Задание — помечтать, прекрасная подготовка к озарению. В результате преподавателям открывается истина, их собственная истина. Если посмотреть учебные планы преподавателей до и после курса подготовки, Становится ясно, что это совершенно разные планы. Программа одного курса по физике преобразовалась из списка разделов и подразделов в нечто вдохновляющее. Вот как она начинается. Почему мосты и здания могут стоять веками? И почему они всё-таки разрушаются? Как строить здания в сейсмоопасной или ураганоопасной зоне? Под воздействием каких сил разрушаются здания? Что такое сила? Мы, физики, можем объяснить что угодно, нужно только знать, что искать. В полёте самолёта задействованы силы давления и торможения. В столкновении есть импульс. Радуга — прекрасная иллюстрация преломления и дисперсии. Землетрясение — пример действия сил сдвига и упругости. Строительство мостов — это в первую очередь учёт теплового расширения. Концертный зал — это игра отражения и интерференции звука. На этом курсе вы откроете мир различных сил и законов, которые лежат в основе того, что происходит вокруг вас каждую секунду. Вы получите инструменты для решения практических задач и узнаете фундаментальные законы физики. С 2008 по 2015 год 295 профессоров прошли курс подготовки в учебном центре. Средняя оценка полезности, по их мнению, составила 4,76 балла из 5 все, без исключения преподаватели, изъявили желание порекомендовать курс коллегам. Один из участников программы 2011 года писал, «Если говорить в двух словах, этот курс изменил мою жизнь». Я не преувеличиваю, так и есть. Я пришел на занятия с полной уверенностью, что я знаю, что делаю, но очень быстро увидел, что нужно возвращаться к АЗАМ. Результат не заставил себя долго ждать. Научные сотрудники обычно не склонны давать восторженные оценки. Значит, можно сделать вывод, что подготовка в учебном центре действительно очень полезная. Иногда нам нужен дополнительный стимул, чтобы начать действовать по-новому. И толчок к осознанию рассчитан именно на это.